Этот отвратительный вечный город Рим. Индус на римском вокзале так понравился Вадиму Соловьеву, так обрадовал его своим совершенно нежданным присутствием, что Вадим как-то сразу в миг утратил интерес и к пиниям, о которых он читал и которые представлялись ему замечательными, и к форуму, который он намеревался осмотреть в первый же день по приезде. Ему хотелось сесть рядом с индусом на мраморную лавку и просидеть два-три часа, может быть, до самого вечера. Для этого индуса Вадим был в этом восторженно уверен, время не имело никакого значения, а форум с пинеями и подавно. Да и Рим, вечный город Рим, был здесь совершенно ни при чем». Индус, как видно, чувствовал себя ничуть не моложе Рима, и вечность этого города нисколько его не занимала. Точно так же он мог сидеть на другой лавке в другом городе, даже в Киеве, в вонючем тепле вокзала. Да-да, обязательно вокзала. Но прежде о тепле. Вадим Соловьев погрузился в него, шагнув из вагона на перрон. В легкое, приятное тепло, напомнившее ему Крым, раннюю весну на его южном берегу. Сердце не защемило у Вадима от этого воспоминания, просто Рим сразу с первого шага сделался ему близким, почти родственным. Хотелось говорить с ним на «ты», разведочно похлопывать по плечу. Отсюда солнечного перона. Вена казалась Вадиму противной старушенцей с фарфоровыми вставными зубами, а старый индус – Сидел на мраморной лавке, чуть наклонив к груди потлатую седую голову. Он был одет в потрепанный европейский костюм, темный, явно с чужого плеча. Смуглые руки с узкими хрупкими запястьями далеко высовывались из коротких рукавов пиджачка, а голова казалась непомерно большой на узких плечах. Индус глядел на снующих взад-вперед людей совершенно безучастно, и невозможно было даже предположить, зачем он здесь сидит и чего ждет. Может, он привел сюда за руку энергичных рема и Ромула? Они занялись здесь своим делом, а старик сидит себе на лавке и терпеливо ждет, когда это все кончится. Он не выглядел больным, этот старик, хотя и смотрел безучастно в одну точку. Вадиму Соловьеву, Ни о чем не хотелось расспрашивать старика. Да и на каком бы языке он стал его расспрашивать. Ему хотелось заварить для него чай и молча угостить его чайком, вот хотя бы тут же, на лавке. А старик, словно бы заподозрив неладное, медленно поднялся на ноги и, шаркая своими разбитыми чунями, поплелся в подвальный этаж вокзала. Он брел, как по золотой песчаной тропинке, по сияющему мраморному полу, мимо аккуратно выпирающих из стен исторических камней с объяснительными надписями. Вадим следовал за ним, волнуясь. Вот сейчас старик с шоколадными глазами встретит свою старуху в Сари, и они потащат куда-нибудь свои тюки и мешки, и это будет очень неприятно, потому что все сразу выяснится с этим индийским стариком в городе Риме. Жалко, что он не привел сюда за руку Рема и Ромула. Тем временем Индус дотащился до свободной лавки и бочком на нее опустился. Эта лавка ничем не отличалась от той, на которой он сидел этажом выше. Черная мраморная лавка, никак не предназначенная для долгого сидения и отдыха. Старик уселся в той же позе, сгорбившись и немного опустив голову, и глядел на вокзальных людей по-прежнему безучастно, как бы из другого древнего мира. Ничего не изменилось в старом Индусе, и было непонятно, зачем он оставил старое место, и с какой целью приволок сосуда в подвал. Вадим увлеченно огляделся. Может, все это ему показалось, и старик продолжает сидеть, где сидел? но подвальный этаж с его глухими стенами и выпирающими камнями вовсе не походил на тот верхний. Старик, значит, спустился. Стоя сбоку от лавки, Вадим Соловьев вдруг догадался, что индус просидит здесь две-три сотни лет, а потом подымется и волоча Чуни вернется в верхний зал. Так оно должно быть. И, полюбив старика-индуса, Вадим Соловьев пошел к выходу из вокзала. Он готов был уже полюбить и Рим и только чрезвычайные обстоятельства смогли бы отвратить его от этой любви. Риму следовало прощать его слабости. В Риме вадим Соловьев готов был не морщась выпить чашку кофе вместо цейлонского чая, неизвестно от чего, но приятно было сидеть в чистом кафе, за маленьким столиком где-нибудь в уголке, и гадать о людях, проходящих за широким окном. Кто они? Куда идут? Зачем? Приятно было вспоминать о Захаре и Мыше, о том, что они непременно увидятся. Хорошо бы здесь, в Риме. А ночевать можно будет всем вместе в Остии, в комнатке, которую Вадим снял, и в которой он появлялся только поздно вечером, возвращаясь из Рима. Приятелей Вадим себе не завел. Эмигранты оказались народом суетным и нервным. Большую часть времени они проводили на базаре, торгуя вывезенным из России жалким барахлом, рыболовными крючками, матрешками, какими-то сверлами. Обсуждали они в основном ход торговли, отвлекаясь лишь за тем, чтобы поговорить о канадских или новозеландских визах. Вадим даже немного гордился тем, что ни с кем не подружился и одинок. Он хранил верность мыше и Захару. В кафе у вокзала было почти пусто. Официант, праздно постояв у стены, ушел в кухню. Сидя на самом краешке стула, Вадим откинулся на спинку и вытянул ноги под столом. Он глядел на дверь, и дверь отворилась, и в двери появилась большая грязная собака, глядящая из-под лобья. Вадим живехонько выпрямился и подобрал ноги, чтобы удобнее было вскочить, если понадобится, но грязная собака лениво оглядела Вадима, а потом подалась в сторону, пропуская нищего в обвислом драном плаще и в белой шляпе, за ленточку которой было заткнуто несколько куриных перьев. Красные винные пятна не несплошь покрывали бесформенную тулью и жованные поля шляпы. Войдя, нищий подмигнул Вадиму и швырнул на землю по ту сторону порога небольшой мешок, нечто среднее между рюкзаком и котомкой, и нищая собака сразу же легла возле мешка и положила на него свою грязную лобастую голову. А нищий легко шагнув к ближнему столику, взял с блюдечка два сахарных пакетика, разом оторвал уголки и, запрокинув голову, сыпал в рот сахарный песок. Хрустя песком, он протянул руку к соседнему столику. Там стоял недопитый стакан воды. Схватил стакан, проглотил воду, а вторая его рука уже выуживала из блюдечка два новых сахарных пакетика, И он, не успев еще поставить стакан на место, оторвал зубами бумажные уголки и, держа руку немного на отлете и встряхивая пакетики, поймал разъявленным ртом сахарную струю и зажевал, захрустел. Глотать сухой песок было непросто. Вадим Соловьев глядел на нищего с восторгом. «Какой, однако, артист! С каким чувством собственного достоинства!» Он подмигнул ему, Вадиму, с порога, прежде чем приняться за дело. Вот он действительно, как настоящий артист, живет сегодняшним днем. В карман ничего не тянет, не припасает, хотя украсть десяток пакетиков и потом сожрать сахар в тихом месте куда проще, чем здесь давиться песком. Тем временем, нищий, не приближаясь к кухонной двери, переходил от стола к столу в поисках кофейных опивков или глотка воды. Нищему было лет 60 или немногим больше. Он был явно возбужден, то ли от вина, то ли по причинам склада характера. Он крал сахар, как бы шутя, как бы играя, но жевал хищно и жадно. Для удобства глотания он поводил, подергивал головой, и его большой мясистый нос двигался, а глаза из-под сосредоточенно сдвинутых седых бровей оглядывали посетителей кафе вполне доброжелательно. Треугольный кадык нищего двигался по морщинистой шее рывками, как испорченный лифт. Нищий как раз вскрывал очередную пару пакетиков, когда в зал из кухни вошел официант. Остановившись у стеночки, официант угрюмо рассматривал нищего и бормотал что-то себе под нос, покачивая головой. Он не спешил бросаться на нищего и выталкивать его, а нищий решительно, но без суеты подался к выходу и исчез за дверью, и видно было, как его собака взяла зубами мешок и понуро затрусила с поноской. Вадиму Соловьеву, Было стыдно. Он не дал нищему свой кофе запить песок, он не предупредил его, когда вошел официант. Высыпав мелочь на блюдечко и взглянув на официанта дерзко, Вадим вышел на улицу. Нищего нигде не было видно, и Вадим почувствовал облегчение. Ему не хотелось глядеть в глаза человеку, которому он мог даже должен был бы помочь, и не помог ничем. Журя себя за это чувство облегчения, Вадим брел под колонадой вдоль обшарпанных стен и витрин сувенирных лавок. Вот, не помог хорошему человеку, а теперь еще и радуется. В Москве помог бы. Запад этот, наверное, так действует. Правильно люди говорят. Вчера еще помог бы, а сегодня уже не помог. И как только не совестно. В том-то и беда, что несовестно. «Пустой ты человек», — вообразила себе Вадим Соловьев. «Вот сидишь себе в Риме вместо того, чтобы что-то делать, писать каждый день в конце концов, а еще Захара осуждаешь с мышей. Ну, положим, без мыши. С нее какой спрос? И вообще оставь мышу. Да и Захар знает, чего хочет. Чтоб дождь шел или чтоб солнце светило». Один ты ничего не знаешь и ничего не можешь сделать, и поэтому мне жалко тебя. Но этого еще мало. В этой вонючей вене ты хотя бы мучился от того, что ничего не можешь сделать, а здесь, в Риме, не мучаешься или вот предал человека нищего. Ты живешь как трава. Тебе тепло, значит, тебе хорошо. Потом пройдет корова, и обольет тебя жидким дерьмом. Ты просто дерьмовая трава. Почему ты не пишешь круглую площадь, идиот? Вот как дам тебе сейчас по харе, как дам по уши отлетят. Кто это так говорил, уши отлетят? Кто же это был? Надо записать, чтобы не забыть. Вот-вот, ты только записываешь, а ничего не пишешь. А для кого писать-то? Для этого зубного врача, который зубы без наркоза тащит, или для князя Мещеркина, так он лучше немецкую газету будет вверх ногами держать, чем читать по-русски. Венцы по-русски не умеют. Пиши, пиши. Ты слабак и идиот. Вот что я тебе скажу. Ты ведь вот не хотел встретить свободного нищего человека после того, как ты в сущности его предал?» Боялся, чтоб неприятностей морального характера самому себе не причинить. «Это все не так просто, черт тебя побери, потому что вот так же точно ты боишься думать о том, что писать тебе не для кого. Кто здесь знает твои мощи?» «Никто». «А там знали. Эх, если б в Риме жили одни москвичи, вот было бы здорово, а то живут какие-то робики-бобики. Нищий, правда, старик замечательный». И Вадим Соловьев действительно почти что обрадовался, когда, не доходя вокзала, в колоннаде чуть не наступил на нищую собаку, лежавшую посреди дороги, положив грязную голову на мешок. Вадим вскрикнул от неожиданности и от отвращения к собаке, и собака, быстро взмахнув сильной лапой, окорябала его. Подавляя рвотные спазмы, Вадим отошел к колонне и прислонился к ней. Собака вызывала в нем ужас пополам с отвращением. Как змея или земноводное существо. Она нагло и грозно валялась против входа в сувенирную лавку, в витрине которой густо насыпаны были кресты и пробочки в форме кормящей волчицы, а нищего не видно было. Косясь на собаку, но не глядя открыто в ее сторону, чтобы она не зарычала и не бросилась, Вадим Соловьев ждал. Нищий показался из сувенирной лавки, держа за уголок почтовую открытку. Вадим напряг зрение и к узумлению своему и радости обнаружил на открытке изображение папы в атласной чеплашки. Вадим Соловьев был растроганно благодарен нищему за то, что на открытке был изображен папа. А нищий, оглядевшись и не найдя подходящего места, беззаботно подошел к своей собаке, опустился на корточки и, положив открытку на собачий бок, достал карандаш и принялся что-то обдумывать и писать. Этот нищий, как видно, не любил откладывать возникающие по ходу жизни дела на потом. Вадиму очень хотелось узнать, что и кому писал нищий на почтовой открытке с изображением папы. Закончив писать, нищий удовлетворенно оглядел открытку с обеих сторон, а потом заметил Вадима Соловьева у колонны и подмигнул ему, то ли от того, что узнал его, то ли по привычке подмигивать людям. «Эй, амиго!» — окликнул Вадим Соловьев, видя, что нищий поднялся на ноги, и собака его тоже поднялась на ноги и угрюма взяла поноску. Нищий обернулся на зов как бы досадливо. Вот стоит у колонны какой-то незнакомый человек, и мешает его нищего планам, но, мельком оглядев, Вадима приподнял над головой шляпу с прямо торчащими куриными перьями. Вадим шагнул от колонны с опаской, глядя на собаку. Заметив Вадимовы сомнения, нищий что-то проговорил, а потом замахал руками, показывая тем, что собака совершенно ручная и бояться ее не надо. Для наглядности нищий даже сунул в рот пальцы и слегка прикусил их, Собака, мол, держит мешок, пасть ее занята. Зыбкое знакомство следовало укрепить, и Вадим, улыбаясь шире естественного, указал, настойчиво потрясая рукой, на вывеску ближайшего ресторанчика. Нищий, казалось, был озадачен приглашением. Он наново, оценивающе, оглядел Вадима Соловьева с головы до ног, опустившись до скороходовских Вадимовых ботинок, Он остановился на них, прищурился раздумчиво и несколько раз прищелкнул языком. Американо, подняв взгляд с сомнением в голосе, спросил нищий. «Руссо!» почему-то радостно сообщил Вадим Соловьев и добавил, указывая пальцем в нищего. Итальяно. Вот так ядрена палка. Do you speak English? По-английски можешь? «Поко-поко», — сказал нищий и вздохнул. «Ресторан», — сказал Вадим и снова указал на вывеску. «Ресторан, понял? Пить, есть!» И он энергично задвигал челюстями, как бы жуя и глотая. Нищий согласно покивал головой, а затем старательно вывернул пустые карманы своего плаща. «Это все ерунда», — утешил нищего Вадим Соловьев. «С каждым человеком может случиться». Он выудил из заднего кармана тощую пачечку денег, лир и долларов и показал нищему. «На обед хватит!» Вадим вдруг почувствовал сильный голод. Ему захотелось немедленно, сейчас же сесть за стол, вдумчиво заказывать, ревниво следить за официантом. «Кому несет?» деятельно разливать вино и вкусно жевать, жевать и глотать розовое мясо, рассыпчатую картошку и мягкий хлеб, пропитанный густой подливкой. За столом, покрытым клетчатой домашней скатертью, нищий сидел молча и только подмигивал Вадиму Соловьеву. Вадима смущало и раздражало это подмигивание. Оно требовало ответного подмигивания, либо дурацких улыбок, А английских слов не доставало Вадиму, чтобы завести приятельский разговор. С этим затянувшимся перемигиванием и молчанием следовало кончать. И Вадим, поерзав на стуле, снова извлек из кармана свою денежную пачечку и, разделив ее на глазок, половину придвинул к руке нищего. Нищий пожал плечами, подмигнул и, пересчитав, опустил деньги в карман плаща. Потом он снял шляпу в винных пятнах, положил ее рядом с собой на стул и долго говорил что-то по-итальянски. Вадим слушал нищего напряженно, как слушают трудную музыку. Ему хотелось поскорее начать пить. Он знал, что вместе с опьянением придет легкость, и дружба с нищим сделается прекрасной и замечательной. И действительно... После первой бутылки вина нищий попросил граппы.